Элисон Майклс. «Не верь глазам своим». Читает Алёна М. Сентябрь 2008 года. 15 сентября. Телеграф. Сын Роджера Лодердейла бесследно исчез. Джонатан Лодердейл, десятилетний сын известного инвестиционного банкира Роджера Лодердейла, сегодня днём бесследно исчез прямо у дверей частной школы в ройл По предварительным данным, его забрала домработница Лодердейлов Мария Круз. Однако до дома Мария и Джонатан так и не добрались. Уже пять часов о мальчике ничего не известно. За дело взялась полиция Балтимора. Капитан Гувер, глава отделения полиции Хэмбдена, сообщает. «Как правило, мы объявляем человека в розыск по истечении трех дней с момента его пропажи, но когда дело касается маленьких детей, мы обязаны начать расследование как можно раньше». Роджер и Вирджиния Лодердейлы отказались дать какие-либо комментарии. 16 сентября. Daily ивнинг Джонатана Лодердейла похитили? Прошло 32 часа с момента исчезновения десятилетнего Джонатана Лодердейла. Глава отделения полиции Хэмпдена капитан Гувер развернул полномасштабную операцию по розыску пропавшего мальчика и его няни, Марии Веракрус. «Обычно Джонатана забирают на машине», поделился с репортером Дейли Ивнинг» Ян Эбердин, приятель Джонатана. «Но вчера они с няней ушли пешком». «Не могу поверить, что это произошло с одним из наших учеников», заявила миссис Пирс, директор школы вест «Просим сообщить полиции любую информацию касательно Джонатана Лодердейла или его няни. Любая мелочь может помочь следствию», выступил с просьбой к жителям Балтимора капитан Фрэнк Гувер. Мистера и миссис Лодердейл по-прежнему не дают никаких комментариев. 17 сентября. Балтимор, Сан. Джонатан Лодердейл так и не найден. Прошло три дня с момента исчезновения десятилетнего Джонатана Лодердейла. Весь город погрузился в дымку ожидания и печали. Полиция исключила факт похищения. С Лодердейлами так и не связались по поводу выкупа. Основная версия пока не озвучена – Капитан Гувер не раскрывает детали расследования и призывает всех сотрудничать со следствием, дабы маленький мальчик вернулся к убитым горем родителям как можно скорее. Роджер и Вирджиния Лодердейл не покидают стен своего дома в Хэмпдоне и не общаются с прессой. Их последнее утешение – старшая дочь Сара, которая с нетерпением ждёт возвращения брата домой.